Глава 14. Иван. Этой ночью я плохо спал. Было слишком душно, и никакой возможности открыть окно у меня не было, а толстая слюда не пропускала воздух. Горящая в углу лампадка добавляла духоты. Чтобы хоть немного остудить разгоряченное тело, я стянул с себя мокрую от пота рубаху, швырнул ее прямо на пол и хотел было снова лечь, как услышал звук легкого поскрипывания половиц. Словно кто-то крался к моей почевальне, замирая, как только делал шаг. Но в горнице перед спальней сейчас должен находиться кто-то из моих, надо сказать, добровольных охранников, или Милославский, или Волков. Они даже мне не говорили, с какой очередностью несли свои дежурства. Звук повторился уже практически возле двери. Я очень аккуратно прилег, предварительно вытащив кинжал и опустив руку с ним на пол. Со стороны должно казаться, что князь во сне уронил руку с ложа. Сон, который и так не шел, совершенно испарился. Я был напряжен и надеялся, что кто бы там ни крался, он не увидит в полутьме комнаты, как сокращаются мышцы на спине у вроде бы спящего князя. Вообще, более-менее безопасностью императора в России заботились только после той неприятности, что с Александром II произошла. До этого гвардия абы как выполняла нечто подобное, нередко устраивая покушения самостоятельно. А уж в эти времена, кроме рынд, которые могли быть преданы, а могли и не быть такими, между князьями и заговорщиками никто не стоял. Вот еще раньше, когда Рынд ждала та же печальная участь, что и их друга господина, они были откровенно заинтересованы в том, чтобы сохранить князю жизнь. Сейчас же такого самопожертвования от них не требовалось. Спасибо, дедули Василию Темному. А раз никаких гарантий безопасности князя не требовалось, то и жизнь ради него отдать не каждый был готов. Если не сказать, что очень мало нашлось бы таких, кому эта самая безопасность была бы по-настоящему интересна. В последний раз половица скрипнула возле двери, и какое-то время ничего больше не происходило. Я даже слегка расслабился, представив себе, что это тот же Волков подкрался к двери моей спальни, чтобы убедиться в том, что все нормально, и теперь так же крадучись пойдет назад. Рано обрадовался. Дверь скрипнула, приоткрываясь. Учитывая, что жизнь князя нужна была только ему самому, петли специально делали так, чтобы они слегка поскрипывали, хоть какое-то предупреждение перед неожиданным появлением. Дверь приоткрылась еще шире, лампадка в углу вспыхнула в последний раз и погасла. Огонь сожрал ту каплю жира, которой его подкормили. А может быть, примитивный фитиль выгорел. Я не вставал и не смотрел, что же там произошло на самом деле. Мне, если честно, вот именно сейчас было на этот процесс горения лампадки плевать. Вот только из-за того, что этот процесс прервался, в комнате стало настолько темно, хоть глаз выколи. Уже не пытаясь скрываться, я слегка приподнялся и поудобнее перехватил кинжал и тут же ощутил, как горло перехватывает удавка. От удавки спастись невозможно, если она находится в руках у того, кто хоть приблизительно знает, как с ней обращаться, а жертва не смогла или не успела ничего предпринять, чтобы обеспечить себе пару дополнительных секунд. Я успел. Точнее, не намеренно Когда немного приподнялся на своем ложе, набрал в грудь воздуха, и сразу его не выдохнул. Это была случайность, которая в тот момент спасла мне жизнь, подарив ту самую лишнюю секунду, во время которой я силой ткнул кинжалом куда-то назад. Раздался сдавленный схлип, и давление на шею ослабло. Как только я это почувствовал, сразу же откинулся на спину, одновременно вытаскивая кинжал из стоящего надо мной тела и снова всаживая его по самую рукоять. Давление на шею прекратилось, но тут же на спину навалилась тяжесть, выдавив из легких тот остаток воздуха, который мне удалось схватить открытым ртом. Вот сейчас я забился как монашка под насильником, стремясь сбросить себя, мешающее мне дышать тело. Когда мне удалось катиться на пол, я тут же принялся массировать шею, делая рваные вдохи и никак не мог надышаться. Еще недавно казавшийся мне душным и спёртым воздух, сейчас ощущался как самый чистый, просто божественный. Надышавшись, я поднялся на ноги и, слегка пошатываясь, направился в сторону двери. Мне нужен был свет, а также понимание, как убийца сумел пройти мимо кого-то из тех немногих, кому я в этом мире доверял. Горница, в отличие от моей спальни, была немного освещена лучиной, которая выполняла еще и роль часов. Она была сожжена всего наполовину, значит, между ее заменой и нападением прошло очень мало времени. На лавке лежал Волков. Он никак не отреагировал на то, что я вышел из спальни полуголой и держащийся за горло, и это не могло не настораживать. Подойдя поближе, я отметил, что на первый взгляд Волков вроде бы спит. Но это только на первый взгляд. Приглядевшись, я увидел, что он дышит с трудом. Каждый его вздох сопровождается мучительным хрипом, а на полу перед лавкой валяется пустой кубок. Схватив кубок, я первым делом его понюхал. Черт, не могу понять, какими травами пахнет. Да какая разница? Я все равно в ядах ни хрена не разбираюсь. Вот только раз Сергей еще жив, то это может означать, что яд не слишком смертельный. Не Зойкин привет из солнечной Италии, а что-то доморощенное и на белине настоянное. А значит, его можно попробовать спасти. Но мне для этого нужна вода. Много-много воды. Об этом я думал в то время, когда, подхватив тело волкова мышки, Тащил его к выходу. И мне снова повезло. Именно в этот момент в горницу зашел позевывающий Милославский, видимо, чтобы Волкова на посту сменить. Уставившись на нас, Васька как-то по бабье ойкнул и сплеснул руками, а затем стрепенулся и принялся помогать мне тянуть неподъемное тело. Во дворе был выкопан колодец. Вот к нему я и тянул Волкова. Милославский, явно не до конца понимая, что я задумал, к счастью, дурацких вопросов не задавал, а молча тащил тело друга. Бросив его перед колодцем, я вытащил ведро воды. Вот сейчас предстояло самое сложное. «Сади его!» — хрипло приказал я Ваське, наливая воды в злосчастный кубок и тщательно его полоща. Милославский, не лука лукаво, сел прямо на землю, Подтянул к себе друга и усадил так, чтобы спина Сергея опиралась на его грудь. Я же наполнил кубок водой, запрокинул его голову и зажал нос. Была вероятность просто утопить Волкова. Но тут и Бог был на нашей стороне. Как только я начал лить воду в открывшийся рот, он задергался и, кажется, пришел в себя. «Пей, слышишь меня? Пей, если хочешь жить!» Я влил в него пять кубков, когда Волков принялся вяло, но сопротивляться. «Васька, наклони его давай!» Сам же, упав на колени, засунул два пальца Волкову в рот, надавив на корень языка. Рвало его знатно, какими-то вонючими белыми хлопьями. Как только спазмы немного улеглись, я снова обратился к Милославскому. «А теперь надо повторить!» Сколько мы мучили несчастного Сергея, я не знаю. Только когда из его желудка полилась чистая вода, я сел, опираясь на пятки, а потом поднялся. Небо уже начало розоветь. Значит, скоро подворье проснется, а мне еще с предполагаемым трупом в своей спальне надо разобраться. В ступне что-то кольнуло, и я только сейчас понял, что выскочил из хором, как был, в неподпоясанных штанах и... Все на этом. Рубаху я еще опочевально стянул и даже не подумал обуться. Как был босиком, так и выскочил сначала в горницу, потом на улицу. Что же это такое, княже? Тихо спросил меня, все еще сидящий в луже блевотины, воды и размокшей грязи Милославский. Что это такое делается? Коли я бы знал, то волхвом бы заделался. Я поежился и обхватил себя за плечи. «Холодно уже по ночам на улице, мать вашу!» «Васька, отведи Сергея в ваши покои, пущай отдыхает, а сам переоденься и ко мне ступай, да не задерживайся!» «Еще что случилось?» Милославский нахмурился, помогая встать по Волкову, который пока был явно ни на что не годен, но самое главное — жив. «Насколько здоров?» «Утром посмотрим». Едва не удавили меня, Вася. Я провел руками по горлу. Потому я в горницу и выскочил. Отбиться сумел, и тут Сергея увидел. «Хватит болтать, поторопись». И я направился обратно к себе. В горнице лучина давно сгорела. Но было уже достаточно светло, чтобы сориентироваться и зажечь пару лучин, которые я понес в спальню. Пристроив лучины над плошками с водой, я подошел к ложу, на котором лежало темная куча и крупное тело. Тело признаков жизни не подавало. И прежде чем им заняться, я оделся. После этого перевернул его на спину и вытащил из груди кинжал. Всю постель надо будет менять. Кровь со шкурой простыни, наброшенной на пахнувший какими-то травами матрас, отстирать явно не смогут. Да и сам матрас менять придется. Но это уже не мое дело. Махнув рукой, я решительно принялся обшаривать одежду трупа, в надежде найти хоть что-нибудь, что пролило бы свет на это ночное происшествие. Кроме немалого количества монет, зашитых в пояс и удавки, которые меня чуть не отправили на очередное перерождение, ничего найти не удалось. Да и самого мужика я не знаю. И ни разу не видел, хоть и весьма внимательно рассмотрел его лицо. «Это хама черный!» — раздался голос Милославского от двери. «Надо же! Я так увлекся, что на этот раз не расслышал скрипнувших петлиц». «Откуда он?» Я бросил пояс с монетами на сундук и повернулся к Ваське. «Из Москвы!» Милославский подошел ближе и еще раз внимательно рассмотрел тело. Я его видел, когда по поручению великого князя княгине Марии Ярославне весточку передавал. Он на подворье монастырском все ошивался. «Что?» – я уставился на него, пытаясь сообразить, что он мне только что сказал. «Княгиня Мария, бабка Ивана Молодого, ненавидела лютой ненавистью свою первую невестку». Могла ли она свою ненависть перенести на внука? Вообще-то могла. Вся ее жизнь была связана со скандалами, которые, казалось, никогда не закончатся. И практически было доказано, что она отравила Марию Борисовну, мать Ивана. На старости лет свихнулась и решила внука приговорить. А почему нет? Вот только как быть с тем, что Зойку она вроде бы недолюбливает? Что это? Попытки подставить старую княгиню или новая борьба потомков Дмитрия Донского, которая прервется лишь во время царствования Ивана Грозного, который уже к этим самым потомкам будет иметь лишь опосредованное отношение? Или старая княгиня снова вспомнила то унижение, которому подвергли Москву, заставив Ивана Третьего жениться на Тверчанке? Теперь же, когда сын ненавистной невестки вернулся в Тверь, крыша у бабки потекла, и она решила, что пускай лучше будет Васька править, Зойкин сын, чем отродье Тверчанки малохольной Я выпрямился и бросил почищенные одежды хамый кинжал на пояс с монетами. Да какая разница? Иван молодой, обречен. Его все равно убьют, рано или поздно. Слишком многим он мешает одним лишь фактам своего существования. Остается, правда, еще крохотный шанс, что отец позволит проявить себя и точно уверится в своем желании посадить именно меня на великокняжеский престол. Потому что если он этого не сделает, все недоброжелатели почувствуют, что у них развязаны руки. И что мне делать? Жить постоянно оглядываясь? Ладно, пока шанс, про который я только что подумал, остается, я подожду. Все решится в будущие пару недель. Только вот что я буду делать, если все-таки отец, вместо самостоятельного правителя Твери, захочет видеть на моем месте всего лишь послушную марионетку. Я пока не могу об этом думать. Пока не могу. Прибери здесь все, Милославский кивнул. Между его бровей залегла складка, словно он о чем-то мучительно размышлял, а я снова остро почувствовал свое одиночество. Пока у меня прибирались, я бесцельно слонялся по двору, вместе с челядью, встречая рассвет. От бессонной ночи болела голова, и мысли никак не складывались в четкую картину. Слишком большое темное пятно всегда окружало Ивана Молодого. Слишком мало о нем было известно. По большей степени, только то, что он вообще существовал. Топот копыт отвлек меня от горьких раздумий. Во двор влетел гонец, отправленный мною с письмом к Ивану Третьему, следом за Кошкиным Захариным. — Ответ от великого князя Московского великому князю Тверскому! — пафосно произнес он, вот только поспешил слегка. На княжество меня еще не венчали. Тем не менее, криво усмехнувшись, я забрал письмо и направился в горницу, увидев, что работа по уборке завершилась. На столе был накрыт нехитрый завтрак, на который я снова смотрел с подозрением из-за разыгравшейся паранойи. Открыв письмо, я принялся продираться через витиеватую манеру славянской письменности. Прочитав до конца... Я медленно вернулся к первой строчке и прочел еще раз. Затем схватил стоящий на столе кубок и швырнул его об стену. Великий князь Московский не одобрил мое предложение попробовать поэкспериментировать в создании регулярного войска из оставшихся со мной парней. Отец посоветовал не маяться дурью, а следовать его указаниям. И в качестве вишенки на торте приписка – что повторного неповиновения он не потерпит.